Слишком долго, но занять их чем-нибудь действительно придется. Пищнул я, активировал клинок и, скинув баул с плеча, пошел навстречу собакам. Можно было, конечно, замкнуть в них что-нибудь или подавить огнем, но если я встречусь с ассасином, будет лучше, чтобы навыки оказались под рукой, а не в откате. Опрокинув стеллаж, я рассыпал по полу всякую дребедень, чтобы затруднить автопилоту дронов навигацию.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 Как бы хорошо Рейд Пять не оттягивал на себя основные силы, но все же не верилось, что мне дадут спокойно разгуливать внутри здания. Кира, парни, прием. Что у вас? Мы отходим. Послышался голос командира. Прости, но дальше сам. У нас уже потери. Алекс, ускоряйся. Это уже Кира. Ассасин прикончил одного из наших и направляется к шлюзу. Меня пока не засветили, но внутри я никак не помогу. Ты теперь совсем один.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 Через триста лет откроет портал в другое измерение, которое поглотит наш мир. Да, согласен, звучит так себе. Подожди, Лейн покачал головой. А потом еще и требование, чтобы этого избежать, необходимо прямо сейчас ликвидировать этих самых скаймастеров. Зачем ликвидировать? Можно же просто убедить их не создавать технологии для открытия портала. Нет, это так не работает.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 Кому-то это не понравится, но лучшая изоляция, контроль рождаемости и управление. Большая земля, дурацкое, конечно, название. Она ничто в сравнении с тем, что есть там на другой стороне. Так что войны не избежать. Но лучше сейчас и маленькая, чем потом глобальный апокалипсис. Лоэн посмотрел на меня. Вопрос, кто первый накопит больше сил, мы или Фогеры? Что думаешь?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 Следующие взмахи когтей, выскакивающих из невидимости, я отбил клинком. Два из трех то, что летело в голову, парировало, а вот боковой пропустил. Система завопила так, словно мне два ребра сломали. Хотя примерно так я себя и чувствовал. Удар фантомных рост и острая боль, будто изменяющие ребра пытаются вынуть. Запас батареи разом просел на двадцать процентов, а система продолжала выть, сигнализируя об откачке мощностей.